Глава 35. Как только Серафима скрылась из поля зрения, Сергей крутанул кольцо на большом пальце по часовой стрелке, и перед глазами тут же загорелся длинный перечень параметров, навыков и умений. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст 18 лет. Рост 172 см. Вес 66,8 кг. Энерготип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 Ловкость 12, 127,29%. Выносливость 13, 135,88%. Интеллект 15, 152,23%. Контроль энергетических потоков КЭП 12, 124,16%. Плюс 180% резерв артефакта теневое сердце. 020714 020713 теневые параметры свободные очки теневого развития к распределению 3880 уровень теневого тела 39 1169 и 1219 теневой бонус к силе 3743 37,43% Теневой бонус к ловкости – 3129, 31,29%. Теневой бонус к выносливости – 3840, 38,4%. Теневой бонус к интеллекту – 622, 6,22%. Теневой бонус к КЭП – 11541, 115,41%.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 отмотавшего уже почти три часа активации теневых обилок и продолжающего до сих пор ежесекундно сокращаться. Объяснение происходящему лежало на поверхности. Струящиеся по телу ледяные ручейки недвусмысленно указывали на активацию навыка «Целебный пот». Другое дело, что теневой навык, как практикант полагал до сих пор, мог быть активированным лишь непосредственно хозяином ясновидящим. Однако нокаутированный лобовым столкновением с рвачом Капустин самостоятельно никак не мог запустить три часа назад свою целительную обилку. И выходило, что Лизавета как-то смогла обмануть своими артефактами чужое кольцо и активировала целебный пот без спросу хозяина. «Ловко, блин!» — проворчал Сергей. Переключив внимание на свои текущие теневые параметры, он убедился в наличии внушительной суммы накопленных свободных очков теневого развития, позволяющие не только легко апгрейдить дополнительный уровень теневого тела – самостоятельный скачок с 39 до 40 уровня ему обойдется всего в полсотни очков теневого развития – но и тут же вложиться в первые ступени предложенного системой на кратном десятке-сороковом уровне – Нового теневого навыка, дабы последний не висел потом в статусе бестолковой фикции, а был сразу пригоден для практического применения. Сформулировав про себя первую часть задуманной многоходовки, Сергей послал мысленный приказ кольцу развития на исполнение. И через секунду длинный перечень строк текущего статуса перед глазами сменился более лаконичным информационным логом. Внимание, вами использованы 50 свободных очков теневого развития. Текущий уровень теневого тела – 40. Свободных теневых бонусов к распределению – 400. Внимание! В качестве поощрения за достижение 40 уровня теневого тела вам становится доступен теневой навык «Чужая маска». Условия активации первой ступени – 20 очков теневого развития, сила – 5, ловкость – 10, выносливость – 5, интеллект – 10, кэп – 5. По одному лишь названию догадаться, что за сюрприз подкинула система под наименованием «Чужая маска», разумеется, было нереально. Из опыта союзника практикант знал, что для доступа к описанию навыка необходима активация хотя бы его первой, начальной ступени. Но прикинув, что текущих параметров ему по-любому должно было хватить сразу до четвертой ступени, а уж свободных очков теневого развития и подавно, Сергей, не утруждаясь расчетами, сходу сформулировал следующий системный запрос. «Хочу направить необходимое количество свободных очков теневого развития на активацию по очереди первой, второй, третьей и четвертой ступени теневого навыка «Чужая маска». Перед его глазами через секунду загорелись новые строки системного лога. Внимание! Вами использовано 20 свободных очков теневого развития. Активирована первая ступень теневого навыка «Чужая маска» – 0.3, 0.2, 0.1. Вам доступна активация теневой функции «Чужая маска» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции – касание кольцом развития своего языка с одновременной концентрацией сознания на выбранном образе. Условия активации второй ступени – 40 очков теневого развития. Сила – 5, ловкость – 10, выносливость – 5, интеллект – 10, КЭП – 6. Внимание! Продолжительность действия пробужденной функции «Чужая маска» ограничена параметром КЭП. На текущий момент ваш параметр КЭП составляет 124,16%. 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 4 минуты 10 секунд. Три часа ровно. Описание теневого навыка. При пробуждении функции «Чужая маска» вокруг вашего тела формируется выбранный вами чужой иллюзорный образ, неотличимый от реального персонажа. Ограничение первой ступени теневого навыка «Чужая маска». Синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом 5% без голосовой модуляции. Внимание!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 40 очков теневого развития, сила 5, ловкость 11, выносливость 5, интеллект 10, кэп 7. Ограничение второй ступени теневого навыка «Чужая маска». Синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом 10% без голосовой модуляции. Внимание! Вами использовано 80 свободных очков теневого развития. Активирована третья ступень теневого навыка «Чужая маска».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 Ограничение третьей ступени теневого навыка «Чужая маска». Синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом 15% без голосовой модуляции. Внимание! Вами использовано 160 свободных очков теневого развития. Активирована четвертая ступень теневого навыка «Чужая маска» 0.3, 0.2, 0.1. Вам доступна активация теневой функции «Чужая маска» в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития своего языка с одновременной концентрацией сознания на выбранном образе. Условия активации пятой ступени. 320 очков теневого развития. Сила 6, ловкость 11, выносливость 6, интеллект 11, КЭП 9. Ограничение четвертой ступени теневого навыка «Чужая маска». Синхронизация тела с наложенным иллюзорным образом 25 – 25% плюс 5% модуляция голоса в соответствии с наложенным иллюзорным образом. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков, расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает в пропорциональное количество одновременно задействованных навыков. «Хрень какая-то!» – разочарованно проворчал Сергей, дочитав длинный лог. 350 очков развития просто псу под хвост вышвырнул. Что это вообще означает? 25% синхронизации с наложенным иллюзорным образом. Точно то и означает. Неожиданно отозвалась пустота над головой Капустина голосом Серафимы. Через секунду незаметно вернувшаяся женщина развеяла скрыт вокруг могучей фигуры и снова грузно плюхнулась внушительным задом на край мата. И как охота хмыкнул Капустин. «Норма охота, в тон собеседнику ухмыльнулась женщина. «Чего ж так быстро вернулась-то?» «Ты, да, я гляжу, совсем тут счет времени потерял. Вообще-то я час целый по этажам ТЦ бродила». «Да ладно». «Прохладно, блин. Однако ты тут тоже зря времени не терял. Последовал таки совету-то моему. Как навык новый называется, если не секрет?» «Чужая маска». Сказал, как плюнул снова помрачневший Сергей. «Чего куксишься-то? Отличный навык отхватил практикант. Поздравляю!» Неожиданно искренне порадовалась за подопечного Серафима. «Не вижу пока в нем ничего хорошего», — скривился Капустин. «Нафига вообще тебя послушал?» «Зря ты так. Иллюзорная обманка — крайне полезная штука. Причем, что особо ценно, не только против тварей. Балда, удачи своей не просекаешь». Ты ж образы чужие скоро сможешь менять, как перчатки, с помощью этой уникальной обилки. Угу, только с 25-процентной синхронизацией. Это означает, что наложившаяся на тело иллюзия, идеально слившаяся с тобой в состоянии покоя, если потребуется сместиться в сторону или что-то сделать, повторит движение тела с 25-процентной вероятностью, пояснила наставница. Ну, как только вернешься в состояние покоя, иллюзия вновь наложится на тебя идеально. Фу, фыркнул Сергей. Стоит шевельнуться, и обманка тут же раскроется. Пипец, какая круть. Только на первых ступенях рассинхрон в глаза бросается, а дальше сам понимаешь. Короче, развивай навык, практикант, и будет тебе счастье. Чего уж теперь, по-любому придется? Обреченно заворчал Капустин. «Так, ладно, с этим потом разберешься, А сейчас давай потихоньку подниматься и одеваться. Я там шматьё тебе кое-какое присмотрела. С вышивкой и стразами, как ты любишь». «Очень смешно». «Ну, хоть улыбнулся. Давай обопрись мою руку и аккуратно поднимайся. Голова как, не кружится?» «Да вроде норм пока. Вот и ладушки. выдергивай тогда иголку из вены и одевайся».